Старшая сестра помогала младшей. Та не работала толком, все искала себя, до сорока лет. Старшей повезло, она себя быстро нашла. Удивительное везение. И с 18 лет стала трудиться. А деньги отдавать маме и сестре маме тоже не повезло. Сначала ее сократили, а потом никто не предложил хорошую денежную работу. А потом назначили пенсию маленькую. Ну вот, старшая сестра работала как ломовая лошадь и двадцать с лишним лет содержала маму и сестру. Те жили в хорошей квартире, а старшая снимала комнатку рядом с огромным загородным рынком. Она на рынке торговала запчастями. Вставала в шесть и шла на работу, хоть в зной, хоть в снег. Младшая сестра старшей выговаривала, зачем она духовно не развивается. книг не читает и курсы развития не посещает. А мама не ругала старшую дочь. Она хорошо к ней относилась, почти как к младшей, и только давала список нужного, ну что надо купить. Деньги деньгами, но надо же еще купить это и вот это. В общем, произошел скандал. Старшая заикнулась, что хочет купить комнатку, в которой живет. Хозяйка выгодные условия предложила. И в 45 можно заиметь свое жилье. Но денег тогда своим сможет давать поменьше. Она в рассрочку оплатит комнату. Младшая сестра сильно кричала и ругалась. Ее возмутил эгоизм Оли. Так старшую звали. А мама не ругалась. Только скорбно смотрела и головой укоризненно качала. Оля в слезах ушла и заболела. Простыла на рынке. Инфекцию подхватила. Месяц почти не вставала. Мама и сестра не звонили ей. Она же их оскорбила и деньги не переводит. Подлость какая. И младшая маме сказала, что Оля 20 лет притворялась доброй. Прикидывалась. А вот какая она на самом деле. Подлая, жадная, мстительная. И мама согласилась, вздохнув. Притворялась. Такое ужасное лицемерие. Двадцать лет изображать заботу о родных. Насквозь прогнил человек. Это же надо двадцать лет притворяться. Вот так и говорят те, кто пользовался вами долгие годы. Брал все, получал поддержку и помощь, лечился даром или тексты читал хорошие. пользовался услугами и помощью или деньгами вашими, а потом что-то не получил, не смогли вы его требования исполнить и ожидания удовлетворить. И возникает когнитивный диссонанс, так сказать. Вас назвали жадным, подлым, злым. Но как объяснить вашу долгую, бескорыстную помощь? А это вы притворялись. Подло и умело притворялись добрым и щедрым. Прикидывались. Хотели очки набрать. Казаться хорошим — это же ясно. Так что вы не просто жадный и злой, вы еще и притворщик, лицемер. И за это вас еще больше возненавидят те, кто пользовался вами. А Оля вышла из больницы и пошла на свой рынок, шатаясь от слабости. А потом снова стала притворяться доброй. и отдавать деньги маме и сестре. Они брали, но отлично понимали Олина притворство, просто виду не подавали. Они же были по-настоящему добрыми и духовно развитыми людьми».